Глава тринадцатая Лето пришло и разыгралось, долгожданное и всегда новое, неожиданное, в другие, чем прежде числа и часы рассыпалось короткими погожими грозами, наплесалось по зеленям бесценными июньскими дождями и покатило неспешно к вершине своей, к недолгой июльской истоме. И всем оно это лето было любо, князьям и смердам, боярам и обильным холопам, служивым людям и монахам, купцам, прошатаем, нищим да убогим и тяглому люду московскому. Всем сулило высокие травы, веселые покосы, полные закрома в задумчивом сентябре. Последние месяцы Дмитрий жил ожиданием беды, но говорить о ней с ближними боярами и иными нарочитыми людьми он был не в силах, потому что ни он, ни они, ни его духовник Нестор, ни даже чуткое сердце Евдокии никто и ничто не могло предсказать грядущие события. Он делал все, чтобы орда, верная своему коварству, не напала неожиданно. Высылал сторожевые полки даже зимою, принимал тайных доводчиков из сарая, хотя не всем доставалось доходить до Москвы. И вот пришла весть, что Мамай громадную силою привалил к Волге и пасется на крымской стороне ее, медленно продвигаясь к Рязанскому княжеству. Теперь он стоит будто бы в устье реки Воронеж. И об этом писал Дмитрию князь Олег Рязанский, предупреждая об опасности. Непонятен, Олег, ежели желает добра Москве, то почему не зовет ее на помощь Рязани? Почему бы не объединить силы и стать полками на границе его княжества? Почему бы не дать отпор татарам вдали от стольных градов, уберегая землю от трякаянной и ископыти? В ожидании новых известий Дмитрий держал наготове гонцов, дабы в любой момент разослать их по городам, и всякий раз, когда случалось теперь выезжать из Кремля через Фроловские ворота, он видел на дворе бояр Беклемишевых, справных, кормленных овсом оседланных коней, размещенных тут по великокняжескому указу боярином шубой. И, живя этим тяжким ожиданием, хотел он, чтобы неминуемое пришло позже, как можно позже, хотя бы осенью, когда Русь покончит с уборочной страдой. 2 июля 1380 года великий князь пировал в своем набережном терему просторным и светлым, поставленным при устье реки Неглинной, подальше от мух, от детей, от бояр, а главное, от мелких ежечасных забот, коими волей-неволей наполнен день великого князя. Тут на просторе не принято было вести беседы деловые, потому, должно быть, и на этот раз разыгралось веселье за дубовыми столами. Празднество сложилось само собой. В вечеру сошлись было только великий князь с братом Владимиром Серпуховским да Дмитрий Боброк. Но на Соборной площади пристал к ним еще один родственник, боярин Шуба. Тут же стрельнул татарским глазом боярин Дмитрий Зерно, и он был приглашен. Пока ехали до ворот, нагнал их Даниил Пронский с княжеским походным покладником Иваном Удой. Только выехали на торг, увидали посланные вперед два воза с едой и питьем, сопровождали те возы Чашник Поленин и Большой Тиун Свиблов Никита. А к ним, в подручные, набились не без Федор Свиблов, воевода, да Семен Мелик. Тут же послышался стук копыт по мосту через ров перед Кремлем, скакали Иван Минин с Григорием Капустиным, а за ними, стесняясь, придерживая коня, подстал Лев Морозов. — Этот не станет набиваться, пока не позовешь, — Дмитрий подумал. В последнее время бояре близко держались великокняжеского терема и друг друга, будто чуяли скорую беду. Дмитрий велел всех звать. Последним прискакал Федор Кошка. А поскольку сбор получался немалый, велено было послать за тюремным духовником великого князя, за дьяконом Нестором. Возы поторопили, и вскоре они въехали в тесовые ворота, направясь прямо к поварной подклете, где ждала их придворная челядь с бояриным ключником подручным чашника Поленина. Гости чинно ехали шагом, храня достоинство и тишину. У ворот Дмитрий оглянулся и пожалел, что мало созвано, а жалко, доведется ли еще. Предчувствие томило невесело. На дворе густо затравеневшим, давненько не копычено конями, гости побросали по воде набежавшим конюхам и, храня по обычаю чистоту воды в реке, перед теремом, Не стали мыть сапоги, а обтерли их от траву. Нарезное крыльцо подымались по чину. Каждому ведомо было, кто по чьим родом ходит, кто кого ниже стоит в боярской росписи, хранимой не в сундуках кованых, а в лбу в памяти родовой. За столами угнездились тоже по чину, кланялись великому князю, великой княгине, и садились, помолясь, сваля дорогие шапки на лавку у кривого стола. Внесли бочонки с медами, вишневым, малиновым, брусничным, вкатили бочку с пивом и поставили все в красном углу близ великого князя. А тот сам наполнял чаши, черпая крупным деревянным чумом, покрытым творенным золотом, и посылал те чаши гостям для каждого находя ласковые слова. Ждали того слова, как награды, да и то сказать, не за медами бражными сюда приехали, медов-то на боярских дворах хватит, ныне московское княжество не в бедности пребывает. А слово от князя Дмитрия слышишь нечасто, но уж коль обронит его, так обронит по делу. Дорогой братья обратился Дмитрий к первому Серпуховскому. — Испей чашу сию во здравие себе. Да будешь ты, дети и внуки твои, твоя жена и вся чать твоя, здравы днись и вовеки. Серпуховской пил один и оставил чашу у себя. Второму была послана чаша Боброку. — Драгоценный зятюшка мой, прими же чашу медову из рук моих. Да не сокрушит она мудрости твоей, не убавит силы твоей богатырской, но возвеселит на мало время, да будет наполнено сердце твоей радостью, и не расплескается та радость в тяжкую пору без времени. И чинно шли чаши из великокняжеских рук, и оставались у гостей в ожидании вольного пира запомнились слова великого князя, обращенные к Льву Морозову. «Чаю, верный мой слуга, что грядет тяжко туча на Русь, так пусть чаша живота твоего не станет горше сей чаши из рук моих посылаемой». Немалое время чинно высидели гости за столом, внимая речам Дмитрия, А дождавшись последней чаши, посланной к столу Кривому, упросили и спить и самого князя. Притомившись немного править пир, он исполнил обычаи дедов и обрадовался, услыша, что к береговому терему привезли молодого князя Василия. Покинул Дмитрий палату на малое время. Вышел на крыльцо. Было слышно, как стукнула дверь. Заскрипели ворота, и в плотный голос великого князя вплелся отречий голосенок Василия. А за столом без князя загуляли широко, не сговариваясь, не упомянули ни разу о мамае, а заговорили между собой громко и весело, благодарные, что великий князь уходом своим дал разгуляться вольно, благодарные за благосклонность к ним такую редкую в последние тяжкие годы, благодарный даже за июльское тепло, будто и его подарил Москве князь. — Морозов, пошто что смур? — прокричал от бочки меда Минин. — А у его дворни вотчину съела. А у тебя, кошка, токба и докуки, что чужа вотчина. А у его самого поди дворня-то с гладу вымерла. Ныне... Колос ядрен, всех поправит. Истинно, токмо Бог дал бы живым быть. Не страшись смерти шуба. Деды мерли, и мы помрем. А кабы не деды, на тот свет дороги не найти. Зело добр терем великого князя. А куней и закон целовить можно. Ведал, князь, идее теремом стать. Вдруг Боброк поднялся и направился ко входу, откуда делала ему знаки и что-то пыталась сказать жена Анна. Озабоченный чем-то вошел Дмитрий и сел в красный угол. Столы затихли, опало веселье, и словно то предчувствие, коим жили все после вожи, от которого и ныне пытались уйти, в этом немного необычном, слегка болезненном веселье, Предчувствие это оправдалось. Княже, то боброк от порога. Тут Андрей Семенов, Попович, с рязанского чура прискакал со своею сторожью. Велишь пустить? Дмитрий подумал немного, окинул стол внимательным трезвым взглядом из-под темной скобки волос на белом лбу и решил про себя. Чему быть? того не миновать. А бояре — советчики мои. И велел впустить, хоть видно, ведал новость. Андрей Семенов вошел робко, и когда снял шлем с бармами, перекрестился и заморгал на большое боярское сиденье, всем стало видно, как молот он. — Великняже княже слово, — молвите, — погоди. Примоги тугу свою, да испей квасу, а не то пиво, а меду пряного. Начальнику стороже поднесли яндову пиво, и он пил на показ краснее с непривычки. За оконцем видна была полусотня гридников. Они поили коней в Москве-реке и тихо переговаривались, с опаскою посматривая на княжеский терем знатно издевленной деревянной резьбою по карнизам-прилепам по князьку. Посматривали на редкой красы резные причелины и полотенца, на деревянную луковицу над резным тоже крыльцом. А воем молодым бочку-квасу от княжего стола повелел Дмитрий, и, повинуясь движению его брови, Кошка, сидевший с краю, кинулся выполнять распоряжение. «Ну, изрекай, полусотник Семенов!» Начальник стороже, начал издалека. Почти с того, как отправился он от Коломны в полдневную сторону, и уже стал утомлять слушателей, когда добрался до того, как пленили их татары. Он поведал о Мамае, о стойбище Орды, о том, как они следили за ней много дней, как Мамай смилостивился и отпустил их, дабы поведали о силе его. Накануне Тютчев был пущен в Кремлевский терем и рассказывал в узком кругу бояр, что приключилось с ним. Нового было немного, и Дмитрий спросил о главном, о силе Мамая. Беда великий княже! мамай. Со всеми силами кочует на Вороне же реке, и мы его силу объехали в одиннадцать день, а на двенадцатый же день стражи царевы меня поймали и поставили перед царем, и царь меня вопрошал ведомль моему слуге Мите Московскому. Семенов замялся при сих непочтительных словах, но Дмитрий кивком головы ободрил его. «Ведомо мол, что Аз иду к нему в гости, а силы со мною двенадцать орд и три царства, а князей со мною тридцать три, а притч польских, а моей силы семь сотен тысяч и три тысячи. А после того числа пришли ко мне великие орды со двумя дворы, и тем числа не ведаю». «Может ли слуга мой всех нас употчивать?» Так и изрек трякаянный мамай. Наступила тишина. Лишь кони за оконцем не сильно плескали водой на отмели, лениво черпали копытами, переступая. Но вот в этой тишине послышались женские рыдания. «Евдокия!» Кольнула догадка, и Дмитрий пожалел, что заставил Семенова говорить тут. — Ступай, Семенов, будет тебе награда. — Боярин-кошка, скачи на Беклемиша в двор и вели всем гонцам скакать по городам. Пусть по всем церквам бьют в колокола, молебны служат, рати собирают, и слово Сергиева возгремит по Руси. Все поднялись из-за стола. Боброк подошел к Дмитрию. Как велишь, княже? — А велю за стол сесть, по что вздыбились. Садитесь, налейте всем, и запьем, братья, поединой, по братской чаше. Кому после брани доведется испить по-другой, на то божья воля.